Глава восьмая. Поехали. Университет гудел, как развороченный улей. Кто-то из студентов привычно кучковался у аудитории, кто-то несся куда-то, явно проспав на первую пару. В укромных уголках обжимались соскучившиеся за ночь парочки из общаг, чтобы следили за моральным обликом проживающих и никогда и ни под каким предлогом не оставляли гостей противоположного пола ночевать что с одной стороны традиционно являлось предметом недовольства для жаждущей любви и ласки молодежи обоих полов, с другой заставляло серьезно подходить к отношениям, но ну, насколько это вообще было возможно в нашем возрасте, ведь если у пары действительно были чувства, они вполне могли подать заявление на заселение в отдельную комнату одного из специально выделенных для этого корпусов. Вот только сделать это можно было раз в год, и если вы, так сказать, не сошлись характерами, то жди начала следующего года. Ну или снимать жилье в городе. Короче, сегодняшний день ничем не отличался от обычного. Благо, зачетной недели еще не наступила. Вот в этот период предстовутые пожару в борделе не передавало и десятой части того кипиша, что охватывал университет. Ведь всем, прогульщикам и двоечникам, приходилось в срочном порядке подтягивать хвосты. Вот они и носились в поисках нужных им преподавателей по весьма замысловатым траекториям которые, как иногда казалось, пролегают даже по стенам и потолку. Да вообще броуновское движение молодежи, пытавшейся уткнувшись лицом в конспект, добраться до нужной аудитории, порядка не прибавляло. Так что я спокойно отсидел свои пары, тщательно конспектируя сказанные лекторами, и даже умудрился не налажать на лабораторной, по столь любимой мной химии. Но не понимал я все эти моли, валентности и прочей лабудок. Но сегодня, несмотря на запланированный бурный вечер, включающий пару девиц и пятерку, а учитывая каракурта, даже скорее шестерку мужиков, и это не считая противников, я был совершенно спокоен и у меня все получалось. Прямо как по заказу. Так что в кафе, ставшее в университете неофициальным местом сбора игроков экспансии, я шел в приподнятом настоянии. Скоро начиналась церемония открытия турнира, и я не видел причин, отчего же не совместить приятное с полезным, то бишь просмотр с приемом пищи. За фактически ставшим нашим личным столиком уже сидела та часть команды И, что училась в Рауманке, и я набрал поднос с вкусняшек, с удовольствием присоединился к ним. Вчерашний день не прошел даром, и даже Клер сегодня не выглядела букой, а вполне мило болтала с Серегой. Даже больше того, я тоже удостоился не просто кивка, а полноценного приветствия, что не могло не сказаться положительным образом на моем настроении. Хотя в кафе и так явно солила атмосфера ожидания праздника. Все ждали старта турнира. Все это действительно все игроки, что учились в нашем универе. По пути к столику я мило расклонился с Анастейшей в окружении четверки девиц, устроившейся за столиком неподалеку от нас. Невестные драконы же, тоже присутствующие тут в полном составе во главе со смазливым хлыщом, устроились как можно дальше практически у стены, что не мешало купчику прожигать нас взглядом. Хотя львиная доля его внимания доставалась несговорчивой Клэр, не просто не пожелавшей стать его послушной постельной грелкой, но и сманившей Ивана, что бы тот на этот счет ни говорил. Видимо, Анжелика не смогла послужить полноценной заменой гордой снайперши, причем как мужик ее его вполне понимал но эта ситуация очень нервировала пассию Измайлова. По большому счету, меня не заботили проблемы хотелок этого золотого мальчика, и отслеживал я его, скорее по привычке, разумно опасаясь каких-нибудь гадостей с этой стороны. И хоть до сегодняшнего дня никаких действий он не предпринимал, я чувствовал, что от него можно ожидать любой пакости. Но я усилием воли выбросил все это из головы, не тот сегодня день, чтобы тратить его на этого м -м, чудака. Уплетая вкуснейшую солянку, я, как и все посетители, то и дело, бросал взгляд на голый экран, на котором мелькали цифры обратного отсчета до начала церемонии открытия. Администрация кафе довольно шустро ощутила выгоду от того, что это место стало точкой сбора сообщества игроков экспансии. И сегодня большие рамки голых экранов были развернуты на стене, чтобы всем было видно происходящее. И оно не заставило себя ждать. Я как раз успел прикончить второй и взяться за чай, как торжественные фанфары возвестили начало трансляции. Бросив короткий взгляд на время, постоянно отображающийся в правом верхнем углу интерфейса моих доглов, я удостоверился, что таки да, наконец-то начинается то, ради чего мы истязали себя последний месяц. Темная поверхность головизора сменилась яркой картинкой. Трансляция шла прямиком из города, показывая огромную концертную арену, посвященную лучами прожекторов и вспышками фейерверков. Да, шоу можно было смотреть прямо из игры. Более того, в нем можно было даже принять участие, если, допустим, вы звезда секторального масштаба. Но, насколько мне известно, все билеты были раскуплены ровно за неделю, да и стоимость их была не по карману обычному студенту. Что не помешало трибунам быть забитыми чуть больше, чем полностью. Камера пролетела над рядами, демонстрируя тысячи игроков, собравшихся в ожидании зрелища. И оно не заставило себя ждать. Ворвавшийся в феерии света подох последний зал фейерверка, погружая зал во тьму, чтобы через секунду высветить двоих мужчин и женщин, появившихся на разных концах сцены и направившихся друг к другу на стечу. Я усмехнулся. Баттерфляи явно не поскупились». Если первый брутальный мужик в камуфляже с сигарой в зубах, выглядевший нарочито мультяшно, был известен в основном фанатам экспансии, поскольку этот образ использовал основной скин игры Warlord в голопередаче, то вот девушка, сверкающая белозубой улыбкой и шикарным вечерним платьем, казалась состоящим лишь из золотистых нитей, была никто иная, как сверхпопулярная в американском секторе ведущая Джессика Уайт. Более того, ее звезда стремительно восходила и над остальными частями контролируемыми людьми галактики. В частности, именно она вела последний сверхпафосный и сверхпопулярный кинофестиваль на планете Канны французского сектора. И становилось понятно, что собравшиеся на концертной арене игроки приветствовали ее такими овациями. Добрый вечер! Ведущие встретились примерно посредине сцены и повернулись к зрителям. Приветствуем вас на галоконцерте, посвященном началу большого галактического турнира «Экспансия. Эпоха завоеваний». Овации перешли в рев. Мы тоже не удержались и встретили это заявление аплодисментами. Уж очень все ждали этого момента. А на сцене ведущий толкнул небольшую речь о том, что они рады всех видеть и желают удачи каждому участнику соревнований, пригласили на сцену первых артистов, призванных развлекать сегодня публику. Конечно, каждый из нас прежде всего хотел бы узнать правила предстоящего турнира и различные технические подробности. Но и не оценить подход Баттерфляю, превративши к состязанию казачное шоу, мы не могли. А пришедшее через пару минут мне на камлинг сообщение с подробным описанием правил заставило уважать деловой подход компании. Тем временем на сцену выпукнуло троица ярко одетых девиц с кошачьими ушками на голове и хвостиками, торчащими из-под коротких юбок. Этих я тоже знал. Звезды азиатских секторов. Неко Girls – продукт извращенной японской фантазии. скажите мне, зачем искусственно создавать кумиров, затачивая и скин исключительно под песни и танцы. Это при том, что, на мой взгляд, найти по-настоящему талантливых парней и девчонок на традиционно перенаселенных планетах этих государств было бы гораздо проще и дешевле. Правда, мне один школьный товарищ, повернутый на азиатской культуре, пытался доказать, что, дескать, эта традиция и ей уже несколько сотен лет. Но я не поверил. По его словам, подобных искусственных исполнителей, называемых вокалоидами, японцы делали еще с конца двадцатого века, но, блин, тогда не было еще ни виртуала, в котором ты сможешь встретиться с кумиром, пусть цифровой новоплати. Да и скинов не было, а значит, этот самый вокалоид не был личностью, а лишь программой, разработанной каким-нибудь толстым, прыщавым программистом, реализующим свои сексуальные фантазии. И уж совсем неправдоподобно выглядели его слова, что они давали концерты, а образные сцене рисовали лазером в дыму. Ягуча народу ходила посмотреть на раскрашенные облака, которые дергаются под искусственную музыку. Вред. Хотя что изменилось-то с тех пор? Я отключил автопереводчик Гоголов, дублирующий для меня слова на незнакомых языках. Слова песни не несли никакого смысла, но кроме «она любит его, он любит ее», «ля-ля-ля», «жу-жу-жу». Короче, стандартные попса, пусть и на японском. Пропустить что-нибудь важное или интересное я не боялся. В нижней части головизора располагалась бегущая строка с титрами, да и полный пакет правил я уже перестал Ване. Вон он, зарылся в него, совсем перестав обращать внимание на происходящее вокруг. Сам я за происходящим на сцене тоже следил лишь одним глазом, больше перешучиваясь с Серегой и, у чудо, адекватный веселый Клэр. Но, по крайней мере, ее ихидство в то веки было направлено не на меня, а на артистов и ведущих, и это меня вполне устраивало. В общем, атмосфера царила самая непринужденная, словно и не нам уже сегодня ближе к ночи идти в бой, выкладываясь на все 100 -10%. Так мы просидели примерно сейчас, пока наконец ведущий не вызвали на сцену главу Butterfly Space Inc. Ральфа Эдвина Макферсона. Шум кафе стих к мновению волшебной палочки. Все же документы это хорошо, но глава компании разработчика наверняка скажет какие-нибудь важные вещи, и пропустить их из-за обычной невнимательности никому не хотелось. «Добрый вечер, игроки!» На сцену вышел представительный мужчина, пожилой, но крепкий на вид. Наполовину седые волосы были зачесаны назад, открывая высокий лоб и залысину, и собраны в короткий пучок. Эспаньолка густая, но уже тоже практически вся белая, придавала ему лицу некий налет аристократичности. Да и вообще он выглядел настолько харизматично, словно был киноактером, а не руководителем крупной компании. «Вы готовы сражаться, чтобы стать лучшими из лучших?» Он заводил толпу, словно профессиональный конферансье, явно чувствуя себя в своей тарелке, под взглядами даже не тысяч, а миллионов зрителей, если считать смотрящих трансляцию по головизорам. Более миллиона команд подали заявки на участие, потому что знают Butterfly Space Incorporated. Мы можем делать много разных вещей, кроме одного. Это не должно быть скучным. Поэтому я говорю к черту стандартные правила нудных официальных турниров. Последние слова были заглушены ревом взвывшей от восторга толпы. Вместо группы турнирных таблиц у нас будет рейтинг, отражающий все ваши достижения. Количество убитых врагов, снесенных бастионов, полученных вымпелов, ну и, конечно же, побед в играх. Исходя из него и будут подбираться соперники. А ровно через 30 дней 32 лидера выйдут в суперфинал, в котором и решится судьба главного приза. Последние слова Макферсон практически прокричал, снова вызовывал овации в зале. Опытный оратор он легко управлял настроением публики, хотя по большому счету сейчас от него никто и не ждал какого-то конструктива. Подробная информация уже была разослана командам, так что в данный момент глава Батерфляев работал скорее на зрителей турнира, наверняка намереваясь навариться еще и на них. Но запомните несколько вещей, которые вам обязательно пригодятся на пути к победе. Все игроки начинают в равных условиях. Ваши апдейты, рецепты и прочее будет ждать вас в банковском хранилище города. Любые улучшения, неважно сделанные в бою или нет, покупаются за кредиты, с общего счета команды. Но будьте экономны, вам они еще понадобятся, чтобы оплатить взнос. Ровно 1 миллион. Именно столько стоит путевка в финал. Цифра впечатляла. Как и идея сделать на команду один общий счет. Теперь затраты на апгрейды в бою вполне могли превысить возможную прибыль даже в случае победы. И сразу становилось ясно, для чего был введен шестой игрок, находящийся постоянно на базе. Честно говоря, лично я Ивану ни капли не завидовал. Лучше уж побегать со штурмовой винтовкой, чем каждую игру ломать голову кому что купить, чтобы это было дешево и эффективно. А глобальная концепция развития, про нее и думать страшно. А вот Айвейдеру, похоже, наоборот, все нравилось. Он с головой ушел в расчеты, управляя информацией на своих гоглах, словно дирижируя невидимым оркестром. Но, по крайней мере, так могло показаться со стороны. Кстати, глядя на увлеченного тактика, Измайл ускривился так, будто заживал целый лимон. Похоже, адекватные замены Ваньки драконы так и не смогли подыскать. «Я сделал себе пометочку напомнить команде по безопасности, чтобы не ходили по одному, а то мало ли. Чтобы заработать кредиты, вам придется убивать много и часто. Отсидеться в армии крипов не получится». Мы уменьшили время возрождения игроков, а также изменили систему вымпелов, сделав их микроэвентами. То есть несколько раз за игру не меньше трех, но и не больше пяти, на карте появится точка. Достаточно просто подойти к ней, активировать в течение пяти секунд, не получая урона, и полдела сделано. Но основной приз вы получите, когда доставите сферу своему инженеру. И это не только кредиты, но и небольшое, рандомное усиление команды до конца матча но там плюс 5% к урону или пару сотен дополнительных очков жизни. А вот это я даже не знал, как оценить. Инженер, глубоко во мне зашедшийся было в экстазе от общего кошелька команды, пригорюнился. Все же закупленные апгрейды и рецепты не давали никакого преимущества без запчастей. А сбор лута — это дело кропотливое, а главное чрезвычайно затратное по времени. Но с другой стороны, играть-то я собирался за штурмовика, и возможность быстрее вернуться в бой безмерно радовала. Да, и за последний месяц я успел полюбить ПВП замесы, когда исход зависит не от накопленных кредитов, а от умения твоего и твоей команды. В условиях жесткой экономии личный скилл выходил на первое место, давая возможность показать себя во всей красе. В сутки можно сыграть всего одну игру. Имя соперника будет усылаться ровно в 00 часов по VPN, а вот время самой игры будет подбираться, исходя из заявленных предпочтений обеих команд. Это сделано, чтобы никто не получил преимущество из-за суточного цикла борствования. Согласитесь, сложно сосредоточиться на игре, когда все, что ты хочешь, это завалиться спать. К тому же очень многие игроки работают и учатся, и не думают, что их начальство оценит то, что вместо этого они будут сражаться в турнире. Кроме того, каждый седьмой день будет выходным, свободным от боев. Как видите, мы стараемся учесть и исключить любые форс-мажорные обстоятельства, мешающие командам показать лучший результат. Серега, внимательно наблюдающий за происходящим в головизоре, понимающий, кивнул. Я вспомнил его рассказы о предыдущей игре, где 4-6 часов онлайна в день были обязательны, если, конечно, ты хотел играть в крупной гильдии. И неважно, болел ты или работал, это никого не интересовало. Надо, значит, хоть наизнанку вернись, но будь. Так что более чем лояльные правила экспансии мы явно пришлись по душе. Как, впрочем, и всем нам. Игры играми, а учебу никто не отменял. Личный искин мне ни разу не понадобится, а если меня попрут из универа. Значит, придется совмещать, благо, что на первом курсе нас еще особо не нагружали. К тому же то, что мы сейчас проходили, было или повторением школьных уроков, углубленных и расширенных, но тем не менее прямо из них утекали. Так что если слушать лекции, не филонить, проблем быть не должно. Еще бы с нашими мышами суметь сотворить что нибудь стоящего, чтобы пройти первый тур новых горизонтов». Я усмехнулся своим мыслям. Что-то с момента переезда на Екатерину у меня сплошные конкурсы и соревнования. Все же на Женьке жизнь была гораздо спокойней и размеренней. И, конечно же, мы не могли оставить без внимания наших дорогих зрителей. На нашем портале в Галанете и в ратуше города постоянно доступен полный список команд, отображение рейтинга в реальном времени, списки поединков на каждый день и многое другое. Вы можете подключиться к любому текущему поединку или посмотреть запись уже закончившегося. Но это еще не все. Голосуйте за понравившуюся команду, и она сможет превратить ваши голоса в рейтинг или кредиты. Трибуны снова звали от восторга, ведь обычно в крупных турнирах никто ничего подобного не делал. Долой скучные камуфляжные цвета, краски, трафареты и бижутерия для придания вашей команде своей неповторимой индивидуальности также доступны в магазине. Да, продолжится шоу. Похоже, что в своем стремлении охватить все слои игроков, как участвующих в турнире, так и нет. Баттерфляи не знали границ. С самого меня идея послужить эдаким клоуном на потеху публики как-то не приличала. И судя по скидившимся лицам Клер и Ивана их тоже. А вот Серега отреагировал на удивление спокойно, словно ему не привыкать к вниманию большого количества зрителей. А скорее всего так и было. Я хоть и не рез соседа у душу, но его фехтовальные навыки явно были гораздо выше по уровню, чем могли дать в какой-нибудь местечковой секции. Чувствовалась хорошая школа, и наверняка он уступал на каких-нибудь соревнованиях. Конечно, это было сугубо его дело, я не собирался лезть с расспросами, захочет, сам расскажет. Но учитывать, что среди нас есть человек, привычный к публичному вниманию, стоило, мало ли как жизнь повернется». «А мне осталось пожелать вам успехов, и пусть победит сильнейший!» Отлегшись на размышления, я не заметил, как речь Макферсона подошла к концу. Но, судя по выражению лиц ребят, ничего особо важного я не пропустил, поскольку все уже смотрели не на главизор, а на нас с Айвейдером. Тот, погруженный в и ничего не замечал, так что на мне скостились две пары глаз с немым вопросом в них. «Чего?» — было бы еще что им сказать. «Я и сам ничего не знаю». Он у нас тактик есть, сейчас вынудит из царства цифирий и билдов и поведает нам, что, где, когда и зачем. Но я не сомневалась, естественно, что хорошего настроения Клер надолго не хватило, и это наш капитан. Могу уступить должность, я не собирался ничего доказывать этой стервочке, особенно помня, как они же меня и засунули командовать. Будешь капитаншей, покрасим броню в розовые рюши, глемчиками, ну или что то у вас, девиц, модно сейчас». Что-то эта идея пришлось касаться не по вкусу, судя по тому, как ее скривила. но зарождающийся скандал прервал Иван, вернувшийся к нам из своих империев. Таня, ты не права и знаешь об этом, и, что характерно, уже набравшие воздуха, для ответа девица тут же и даже немного покраснела. Я набросал примерный план, но, поскольку противников своих мы знать не можем, придется корректировать его по ходу боя. Однако прошу вас, ребята, у нас каждый кредит на счету, если вы не уверены в том, что апгрейд вам стопроцентно нужен, воздержитесь. Хотя, думаю, лучше пусть это Даниил скажет, когда все соберемся, первый бой у нас через два часа, терминал D-184. Ну и отлично. Значит сбор через час в нашем кафе. Успеем коротко все обговорить и в бой. Вань, сделай, пожалуйста, рассылку, и также каракорта включи. Мы сегодня с утра договорились, что на время турнира он будет нашим консультантом. Вовремя поданный совет от опытного человека, знаете ли, дорогого стоит. Особенно, когда бесплатный. Я поднялся со стула, подхватывая поднос с грязной посудой. Серега, ты идешь? Пришла пора надирать задницы, как говорят у них. Танк ломился через джунгли неизвестной планеты, словно настоящий бульдозер, пытаясь прикрывать при этом переносным щитом хрупкого хила. Эта парочка была наиболее сыгранной в команде противника, да еще и адекватно отнесшейся к выбору роли и билда. Поэтому за полчаса игры они погибли всего пару раз, что явно не пошло им на пользу. Точнее, на фоне постоянной гибели товарищей, их самомнение о себе, как о профи-игроках, взлетело до небес. И к новому вымпелу, минуту назад появившемуся на карте, они рванули вдвоем, не дожидаясь, пока остальные потянутся с базы после очередного Респа. Притаившись в кустах или чем-то на них похожих, а по виду растений на сегодняшней локации больше всего напоминали ярко фиолетовые водоросли, некоторые из которых вымахли размером с дерева. Я проводил взглядом сладкую парочку. И стоил им скрыться из виду, отбил командный чат инху и двинулся следом. Потерять из виду подопечных мне не грозило, уж слишком сильно они шумели. Да и через несколько секунд пришло подтверждение от Сереги, что видит их. Первый бой у нас складывался странно. Настроившись на активное противодействие опытным командам Каэли, съевшим на экспансии, честно говоря, я не до конца понимал значение этой поговорки, но так часто говорил отец о людях, досконально знающих о чем-либо. Вот ко мне и прицепилось. Причем тут инопланетяне, и зачем их есть, было неизвестно. Тем более я точно знал, что люди Каэли не едят. Впрочем, как и других разумных, в отличие от тех же собачек, относящихся к этому вопросу, гораздо спокойнее. Так вот. Ступая в бой, мы были предельно осторожны, прикрывая друг друга и не отходя далеко от бастиона. И тем сильнее было наше недоумение, когда на одной из линий появилось это, трое в тяжелых экзоскелетах практически без брони, но с парой плазменных минометов, медленных и пригодных лишь для осады бастионов, и крупнокалиберной скорострельной рельсой, носящей жуткий дамаг в прямой видимости, но дико неудобные прицеливания и имеющие просто убийственное время перезарядки, что сводило на нет, все ее положительные качества. Да еще раскрашены они были словно попагаи, псевдоптицы со святой Алехандры Песа, планеты бразильского сектора, где обожают карнавалы и после терраформирования специально модифицировали этих представителей аборигенной ксенофауны к новым условиям обитания. Они получили официальное зубодробительное название, которое никто не использовал, обозол зверушек в честь столь же ярких птиц с потерянной земли. При этом на то, что наука относила их к моллюскам, всем было наплевать. За какие-то пятьдесят лет тварюшки освоились, размножились и прочно заняли место городских падальщиков, потеснив и крыс, и голубей, скашивая своей перстой расцветкой серость перенаселенных трущоб. Вот эти ребята тоже были размалеваны с головы до ног, но в мотивах их раскласки явно доминировали различные черепа, кости и прочие атрибуты смерти. Да и название Сен-Гернегра, «Черная кровь» в переводе с испаника, намекало, что пожаловали они из мексиканского сектора. Про игроков оттуда мне слышать не доводилось, а вот сюжеты про прозысковые банды с Мехико, столицы сектора, нам показывали еще в школе, на заседании, так сказать. Это потом уже, когда мы увидели всю команду противника и то, как они действовали, сложилось четкое впечатление, что имеем дело с двумя разными группами. Как будто Батан Дамасет предложил школьным знакомым поучаствовать в турнире. Но притом сам не обладал достаточным авторитетом, чтобы созданной командой руководить. Вот и получилось, что танк с хилом работали парой, иногда даже вполне успешно нам, а размалеванная троица скорее красовалась перед друзьями и подругами, эффектно поля во все стороны из тяжелых пушек с практически нулевой эффективностью. При первом столкновении их атака завершилась двумя хэдшотами от Клер, распечатавший счет команды. Потом уже и каждый из нас отметился, включая верулянтность, удачно заминировавшую пару незаметных, как казалось мексиканцам, тропинок, позволяющих зайти нам в тыл. А уж появление первого вымпела вылилось в бойню, и на РЭС подправились все пятеро чернокровых одновременно, что позволило нам спокойно его забрать, за что тут же получили по мозгам от Ивана. Наш тактик уже пребывал в экстазе от ожидаемого количества фрагов и, соответственно, кредитов, которые не принесут. И такая приманка, как Уимпел, будет манить плюшками, а гордость не позволит безбашенным хамбре отступить, сколько бы раз их там не убили. И тут такой облом. Так что второе явление вымпела народа мы встретили гораздо более подготовленные и морально. Айвейдер сумел донести до разума каждого глубину наших заблуждений, на удивление даже не используя мат. Вот что значит профессионал. Так что мотивированные чуть более чем полностью мы стягивали кольцо, рассчитывая стоить долгую охоту в джунглях. А для этого следовало растянуть время Респа, чтобы, возродившись, ребятки подбегали поодиночке, и с ними легко смогут разобраться Клэр с Малхорном. Постоянно держать всю команду на охоте за фрагами, ущерб фарму крипов и штурму бастионов, Ваня посчитал расточительством. Чад перекнул сообщением о смерти первой стройки. Вдалеке заухали плазменные минометы. Пока еще оставшиеся в живых хомбре то ли вымещали злость за потерю товарища, то ли всерьез рассчитывали, чтобы кого-то зацепить, было непонятно. Возможно, опять просто рисовались перед зрителями, изображая из себя матерых бойцов, эдаких всов войны. Клэр, как всегда, отработал по высшему разряду. Все же Измайлов дурак вспоминал классного снайпера на постельную грелку. Хотя в чем-то я его и понимал. А по утрам тогда же очень, но решать эту проблему настолько подлым способом никогда бы не стал. Может, кому-то я мог показаться старомодным, инфантильным, но хотелось бы, чтобы девушка, с которой нас дойдет до такого уровня отношений, испытывала ко мне, по крайней мере, симпатию, а лучше нечто большее. Покупать любовь за деньги или добиваться постели шантажом, я считал мерзким. Писк, пришедшего сообщения, ознаменовавшегося гибель второго раскрашенного мексиканца, оборвал поток размышлений о любви и роли денег в ней: все же надо озаботиться и найти себе подружку, благо, насколько я уже понял, мораль столицы вообще и в университетском городке, в частности, значительно отличалась от деревенского уклада жизни на Женьке. В лучшую для меня сторону. Но не готов я жениться после ночи, проведенной с девчонкой. А фермерские дочки, соглашаясь разжечься, но уже примеряли твоту, а утро тянут знакомиться с родителями. Ржуть! И как вовремя, наступившая тишина и подтверждение в чате сообщили, что тройки хамбре больше нет. Теперь можно отвлечься от мыслей, завалив оставшуюся сладкую парочку танк -хил. Их было решено бить вместе, все равно поодиночке они с базы не высунутся. С тихим шелестом рядом со мной приземлился Серега, до этого перемещающийся по верхнему ярусу странных деревьев-водорослей. Ну что, начинаем? Настроение у соседа было веселое, посторонними размышлениями он себя не грузил. «Лекарь мой, покажу тебе кое-что из арсенала «Паука-эльфа». «Танка по кайти, «Ну, в смысле, по воде за собой». «Воды». Ты, главное, не увлекайся, чтобы, как вчера, не получилось снова выставлять себе посмешищем, у меня не было никакого желания. Не, не, я махом. И еще раз извини, реально глупо получилось, похоже, совесть так и не оставила Серегу в покое. Ты наш капитан, а я... Да забей уже, я двинул кулаком Малхору в плечо. Главное, чтобы в реальном бою подобного не было, а остальное мелочи. Если авторитет можно уронить такой малостью, значит, его и не было». Сосед застыл на пару секунд, затем кивнул и стукнул меня в ответ, рванул чащу, по следу противника. Я пристроился позади него и чуть левее, контролируя свой сектор. Скорее, по привычке, засаду устроить было просто некому, но расслабишься раз, другой, а на третий тебе прилетит плюха, откуда не ждешь. Лучше всегда быть на чайку, помогает от неприятных сюрпризов. Водоросливый лес поредел, сойдя на нет. До точки эвента оставалось всего ничего, когда Малхор начал действовать. Раскутив над головой трос с егерской кошкой, он, словно заправский ковбой, одним броском спутал ноги вражеского лекаря, явно чувствовавшего себя за спиной тяжело бронированного танка безопасности, и тут же кинулся назад, волоча за собой истошно верещащего хила. Если честно, даже я такого не ожидал, что уж говорить о противника, застывшего столбом и взглядом провожающего утаскиваемого товарища. И я, словно на его услышал, как ворочается шестеренки в его мозгах в поисках ответа на вопрос — А что, собственно, происходит? Естественно, что никто не спешил ему что-то объяснять, да и через пару секунд Егель со своей жертвой скрылись за фиолетовыми кустами, а визоры, оставшиеся в одиночестве танка, остановились на мне, не менее шокированном выходкой Сереги. Видимо, мой вид, отрезвил мексиканца, или сработало что-то еще, но наконец-то ожил, подосил мобильный энергетический щит и, выхватив жуткого размера вибромачете, кинулся на меня. Бегущий на тебя здоровяк, способный раздавить просто проступал сверху, который при этом размахивает здоровенным тесаком, действует на скоростные качества по-чищески педара. И даже в голову не приходит, что это все игра, и по большому счету бояться-то нечего. Вот и я, мгновенно оживившись, выдал короткую очередь в голову начинающему Джейсону и рванул по краю поляны, на которой и появился вымпел. Каждую пару десятков шагов я оборачивался и тремя-четырьмя выстрелами взбадривался у его преследователя, практически не снимая очко брони, но начисто отбивая рациональное мышление. Сам бы я в такой ситуации уже несся в строго противоложную сторону к ближайшему бастиону, и там бы ждал товарищей с Респа. Может, зарубить меня лично было для здоровяка делом чести, но он в этом явно не мог преуспеть. Просто потому, что уложив все в броню, скорость передвижения у него упала практически до минимума. Да, из своей рельсы, без апгрейдов, на которые кредитов Иван просто не давал, мотивируясь, что мы и так нормально справляемся, я его и поцарапать сейчас не мог. Повторялась вчерашняя ситуация, и мне это не нравилось. Пусть это была нормальная игровая ситуация, но тем не менее изображать из себя клоуна мне притило К тому же. «Я вот думаю, может тебе это нравится?» Задорный девичий голосок подтвердил мои худшие опасения. «Или ты из этих?» «А то чего за тобой второй день гоняются брутальные мужики?» Верка, зараза, причувствовал шуток от ехидной лекарши на эту тему в ближайший месяц ямысленно послал гром и молнию на голову соседа. Хоть один намек на мою ориентацию выдеру, как Сидор указу. А я поддержу, Из ближайших фиолетовых кустов показался Рива, отсекающий том от меня преследователя. Нашла время для своих шуточек. Глушание лучше этого не доделано Джейсона. Почему недоделанного-то? По голосу девушки было слышно, что она обиделась, но спорить с братом не решилась, так как знала, что если Саша становился серьезным, лучше не лезть. Потому что без маски рявкнул танк, прекращая прирекание, и пальнул в сторону противника из своего монстрообразного револьвера. Расстреливать беззащитного врага со стеревенением, но безвидимо в результате долбящего по щиту, было одно удовольствие. Я, конечно, утрировал по поводу того, что не могу даже поцарапать его броню, но четыре полных магазина я высадил, стараясь бить только в голову. И это при том, что мне активно помогала Рива, редко, но мощно врезаясь в моих выстрелов босовитым гудением своего оружия, и вирулентность, уже все забывшая и с азартом палящей своего любимого легкого лазерного пистолета-пулемета. В итоге я даже засомневался, что перед нами именно мексиканец, а не случайно затесавшийся в этот сектор, какой-нибудь потомок викингов, потому как имея возможность активировать свой щит и спокойно уйти под его прикрытием, ну или хотя бы попытаться. Старовяк так и продолжал молотить свои мачете по щиту ривой, причем молча, что навевало мысли о Вуду и зомби, но их старательно гнал, как абсолютно невозможные. Нет, само существование веры в духов и ритуалов я допускал, но мы-то были в виртуале, как бы реалистично все вокруг не выглядело. И тем не менее, когда после очередного выстрела вражеский танк осел мешком на землю, а в чате выскочило сообщение об убийстве, все вздохнули с неподдельным облегчением. Все же непонятно и пугает, пусть даже никто из нас в этом бы не признался перед другими. И появившийся Малхорн, успевший не только прикончить лекаря противника, но и поднявший клерк на одно из деревьев, устроив ей там полноценную снайперскую лешку с возможностью быстро свалить в случае необходимости, не заметил ничего необычного. Мы усиленно делали вид, что все в порядке. А потом стало не до этого, и необычное поведение врага быстро забылось. Дальнейший бой был скучной рутиной. Мы с Ривой и Верой... Фармили крипов, попутно ковыряя бастионы, и всего пару раз срывались на помощь нашей паре убийц, когда противник пытался пробиться к Уимпилу, собрав все свои силы. В остальное время они так и нападали по одному или вдвоем, позволив нам неплохо нажиться на фрагах. Постепенно даже до самых упертых хамбре дошло, что ловить там нечего. Но было уже поздно, мы таки доломали защиту на двух линиях, вплотную подойдя к базе. Тан больше туда не совались, петучи таяния отходить от бастионов правда, особо это им не помогало. Любая попытка высунуться жестоко каралась. Серега еще пару раз повернул свой трюк с захватом тросом, доведя лекаря противника практически до истерики. По крайней мере, он громко и экспрессивно орал что-то на испанике, но что именно осталось загадкой, ибо фильтр и из переводчика просто запикал большую часть слов, оставив только предлоги. Закончился поединок уже почти в полночь. Дотошный Иван заставил нас доломать последний бастион соперника, попутно забрав третий вымпел, за которым те даже и не сунулись, хотя мы и ждали. Видимо, правду говорит пословица, если зайца бить, то даже он научится спички зажигать. И в мозгу гордых хамбре появился приобретенный рефлекс вымпел смерть. Ну а жирную точку поставила Клер, пристрелив их ученого ровно через секунду после того, как полщит вазы. Айвердер поворчал, но смирился. «Всех кредитов не заработаешь, а завтра на учебу». А так могли бы закончить игру еще часа полтора назад, как минимум. Так что уставшие, но довольные, мы уехали в город и тут же разбежались, назначив разбор первого боя турнира на завтра.